Глава девятая. Уилл. По пути на верфь меня терзало смутное предчувствие. Джульетта стояла у Джимми уже несколько недель, но позвал он меня только сейчас. Похоже, он не хотел обсуждать состояние катера по телефону. Это нехороший знак. Сворачивая на гравийную парковку возле верфи, я так сильно вцепился в руль, что заболели пальцы. Мне пришлось их встряхнуть, прежде чем выйти из пикапа. Верфью мастерскую Джимми можно назвать лишь с большой натяжкой, но он был лучшим мастером по починке лодок во всей округе. Если кто-то и мог за разумную цену поднять на ноги нашу старую леди, так это он. Я медленно подошел к зданию, похожему на огромное складское помещение, выходящее к морю. С одной стороны у него был причал. Мои ботинки хрустели по гравию. Вверх поднималась светлая пыль. Я прокашлялся, жалея, что не взял с собой бутылку воды. Хоть бы Эмми принесла попить. Моя сестра уже была на месте. Наверное, она приехала после учебы. Три раза в неделю Эмми ездила на занятия в университет в Сент-Джоне, где она училась на инженера. Благодаря будущей профессии ей была особенно интересна работа Джимми. Я увидел сестру на входе, Она с интересом крутилась вокруг лодки, восседающей на гигантском помосте. «Привет, Эми!» Я чмокнул ее в щеку. «Приветик, Уилл! Ты посмотри, как ловко они погрузили лодку на крепление!» Воскликнула она восторженно. «Рычаг расположен идеально! Вес приходится на эти две стойки и...» «Да, да, ты умная, мы все это поняли!» Я потрепал ее по волосам, она возмущенно вырвалась и начала снова собирать в хвост свои длинные темные волосы. Она бросила на меня уничтожающий взгляд, а я сделал невинное выражение лица. «Где Джимми?» «Вон там, за второй лодкой. Разговаривает с клиентом». «Хорошо». Я засунул руки в карманы шорты и прошел дальше по длинному просторному залу. Где-то играло радио. Из скрытых колонок раздавались тихие гитарные аккорды. Здесь было прохладней, потому что мы находились прямо у воды. Волны шептали накатываясь на причал. Там стояли пришвартованные парусники. Среди них я увидел джульетту. Я тут же направился к своей любимой лодке. Эмилия, кажется, поняла, что я задумал, потому что я услышал шлепающие шаги позади меня. На ней были шлепки, хотя я тысячу раз говорил ей, что в них опасно вести машину. Я поднял голову, и взглянул на две голые и пустые мачты, взмывавшие ввысь. Здесь Джульетте не нужны были паруса. От ее безжизненного вида у меня кольнуло в груди. Ее место в море. Но Джимми хотя бы поставил ее на якорь на воде, а не поднял на крепление. Смотреть на это мне было бы еще тяжелее. Я осторожно положил руку на носовую часть катера, медленно погладил грубое дерево. Парусник покачивался в ритме волны. Больше всего мне хотелось сейчас же взойти на борт и увезти лодку подальше отсюда. Но я даже не был уверен, что она еще годилась к плаванию. Когда мы привезли ее Джимми, она была уже на грани. Эмилия встала рядом со мной и положила ладонь на потрепанное дерево. «Жалко ее, правда?» «Ничего еще не решено», — ответил я. «Я уверен, что мы сможем оплатить ремонт. Фирма в последние годы приносит неплохую прибыль». Эми уверенно кивнула. «Все благодаря тебе, старший брат». Она в шутку пихнула меня в бок. Я заулыбался. «Ну кто-то же должен продолжать семейное дело, пока ты делаешь успешную карьеру». Она захихикала. И тут я внезапно осознал, какую гордость испытываю за младшую сестру. Она стала первым человеком в нашей семье, кто поступил в университет. Сзади раздались тяжелые шаги. Мы одновременно обернулись. «А вот и юные отпрыски клана Фишера!» Поприветствовал нас Джимми. Его шоколадного цвета кожа блестела от пота. Он промокнул лоб платком. «Привет, Джимми!» Я шагнул вперед и пожал его широкую ладонь. «Спасибо за звонок!» Джимми пожал руку Эмми и повязал свой платок на шею. «Ну что?» — спросил я нервно. «Как дела у нашей пожилой дамы?» «Не очень, Уил. Джимми сокрушенно помотал головой. «Очень не очень!» Когда он начал одну за другой перечислять проблемы, я с трудом мог слушать. Кровь ударила в уши, заглушив все остальные звуки. Джимми ходил вокруг Джульетты, Ремень с инструментами громко гремел. Он показывал на проблемные места и объяснял, какой планирует ремонт. Эмми старательно вникала и даже сфотографировала самые крупные повреждения. Я, как зомби, проследовал на палубу, где Джимми продолжил врачебный осмотр. Когда он, наконец, остановился у штурвала и искрестил руки на груди, я едва не врезался в него от волнения. Его вердикт был сокрушительным. Итак. «Сколько же это будет нам стоить?» — спросил я осторожно. Мой голос звучал каркающе и доносился до меня откуда-то издалека. Джимми нахмурился. «Учитывая треснутые анкерные болты и сквозную коррозию в моторном отсеке, получается примерно 18 тысяч». Услышав сумму, я схватился за штурвал, чтобы не выпасть за борт. Эми присвистнула. «За такие деньги мы можем купить поддержанную яхту!» Джимми кивнул с изменяющимся выражением лица. «Она действительно пожилая леди, но у нее особенная красота!» Он с любовью оглядел Джульетту. «Я постарался сосредоточиться на поиске лучшего решения, но у меня в голове все перемешалось». Такое ощущение, что я находился в открытом море с порванным парусом, с огромной дырой в борту и уже по горло в ледяной морской воде. «А что, если я сам отремонтирую то, что смогу?» — выдавил я из себя. «Что-то ведь мне по силам. Я с детства работал с катерами. Вместе с дядей Матео выполнил бесчетное количество небольших ремонтов». Джимми нахмурил брови, будто размышляя о чем-то. а потом улыбнулся. «Если ты уверен в своих силах, то я могу выполнить лишь самые сложные работы. Это обойдется в восемь тысяч. Специальная цена для вас». «Ой, Джимми, это так здорово!» Эмми бросилась на шею растерянному Джимми и расцеловала его в обе щеки. «Вау, спасибо, дружище!» Я провел рукой по бороде, не веря своему счастью. «Ты не мог бы подтвердить цену письменно?» Не то, чтобы я не верил твоему слову, просто папе нужно, чтобы было написано черным по белому. Для фирмы, понимаешь?» Джимми слушал мой лепец с ухмылкой. Он уже много лет знал моего отца и его причуды. «Конечно, Уил, Я схожу в кабинет и приготовлю для вас смету». Когда он ушел, Эмми шумом выдохнула. Фу, вроде пронесло. Ты правда думаешь, что справишься в одиночку?» Я пожал плечами. «Придется». У нас нет выбора. Папа ни за что не станет так много платить за ремонт. Я подумал о дяде Матео. Он бы точно помог мне, если бы был жив. Как обычно, при мысли о нем меня одолела глубокая печаль, которая опасно подтолкнула меня к внутренней пропасти. Но сегодня к печали прибавилась еще и гордость. Если бы Матео сейчас меня видел, то положил бы руку мне на плечо, прямо как на фото с моего письменного стола, и сказал бы, что у меня все получится. Я шагнул вперед и положил руки на штурвал. Почувствовав знакомую прохладу дерева, я испытал щекочущее чувство счастья. За годы использования штурвал стал гладким и превосходно ложился в мои руки. Эта лодка была моим домом с тех пор, как я научился ходить. И потом, когда я подрос и стал мужчиной, Я каждое лето проводил на Джульетте в крошечных комнатках под палубой. Я с нежностью погладил дерево. Эмми встала рядом со мной. «Тебя связывает с Джульеттой гораздо больше теплых воспоминаний, чем меня», сказала она меланхолично. «Парусные регаты с бабушкой и дедушкой, игра в карты на палубе с дядей Матео. Ну и, конечно, она замялась». Лив. Я взглянул на сестру с упреком, и она с извиняющимся лицом всплеснула руками. «Прости, братишка, но она не тот, кого нельзя называть. В конце концов, она же вернулась, насколько я слышала». Эмми уперла руки в боки. «И слышала от других людей, не от своего брата, который четыре года рыдал из-за нее». «Я не рыдал из-за нее». Я расстроенно убрал руки со штурвала. Неужели надо было испортить мне минуту воспоминаний? Я страдал из-за своей первой большой любви. Имел на это право. «Эй, я не говорю, что мужчинам нельзя плакать, но клянусь, если бы я еще раз через стенку услышала, как ты всхлипываешь под калом Скотт Дэнсинг «Он Май Оуэн», я бы съехала от родителей». Я подскочил, чтобы отомстить ей щекоткой, но Эми, пританцовывая, шагнула назад и отразила атаку. «Но если серьезно...» Продолжила она с безопасного расстояния. Лив вернулась. «Наверное, тебе тяжело?» «Не начинай», — застонал я. «Мои друзья только об этом и говорят. Фиона вот-вот начнет печатать в футболке команда Уилла». Эмилия засмеялась. «Прекрасно могу себе это представить. Но Лив такого не заслуживает. Знаешь, она всегда мне нравилась». «Точно. Как я мог об этом забыть?» Когда тебе было одиннадцать, ты даже перекрасилась в блондинку, чтобы выглядеть как твой образец для подражания. Если бы мама тебя не отговорила, ты бы сделала химическую завивку, чтобы имитировать ее кудри. Теперь настал мой черёд хохотать. Эмми скорчила гримасу. Ладно, ладно, пожалуй, это было слишком. Но в школе она выглядела просто потрясно. До сих пор ведь так выглядит, да? Я равнодушно пожал плечами. Хотя этот вопрос выбил меня из колеи сильнее, чем мне бы того хотелось. «Конечно, если тебе нравятся девушки такого типа». «Девушки такого типа?» — недоверчиво переспросила Эмми. «Не пытайся меня обдурить! Ни один гетеросексуальный мужчина на планете не устоит передлив». Я с зубным скрежетом отвернулся. Беседа приняла оборот, который мне совершенно не нравился. В последние дни я пытался прогнать Лиф из своей головы. К счастью, у меня было так много работы, что мне это кое-как удалось. А еще я каждую свободную минуту проводил с друзьями, чтобы отвлечься и чтобы не встретить Лиф в одиночку. И сейчас я абсолютно не был готов обсуждать эту тему со своей сестрой, которая была главной фанаткой Лиф. Я кашлянул, вспомнив, что пришел сюда, испытывая жажду. «У тебя случайно нет попить?» Я снова повернулся к Эмми. Умираю от жажды. Она бросила на меня такой взгляд, словно хотела сказать, «Ты серьезно? Это худшая попытка перевести тему разговора». Но она молча пошла к лестнице, ведущей вниз. «Конечно. Я принесу бутылку из машины. Встретимся в кабинете Джимми?» «Хорошо, я уже спускаюсь. Спасибо, Эм. Наконец, оставшись один на Джульетте, Я еще раз положил руки на штурвал. Я приведу этот катер в порядок во что бы то ни стало. К тому же лишняя работа сможет отвлечь меня от Лив. Потому что в этот раз я твердо решил оберегать свое сердце. Оно больше никогда не будет биться для Лив. Я больше никогда не позволю себе быть уязвимым. Мне нужно держаться от нее подальше. Развернувшись и уже собираясь спуститься, Я услышал песню, играющую из колонок на заднем плане. Шон Мендес умолял свою любимую проявить хоть капельку сочувствия к его бедному сердцу. Похоже, она регулярно его ранила, пусть даже не намеренно. Я поморщился, потому что слова песни перенесли меня в мрачное настроение сразу после отъезда. Рыдать, побывший, и близко не описывало мое душевное состояние в те сложные дни. Не только боль от потери поставила меня на колени. Я скучал по Лив. Бесспорно. Но страшнее всего было то, что жизнь потеряла для меня всякий смысл. Впервые семейное дело стало казаться не привилегией, а обузой. У меня не было цели и опоры, отношения с отцом становились все хуже. Невольно я вспомнил разговор со своей тетей. Он состоялся спустя год после отъезда Лив, когда я большую часть времени валялся в кровати уставившись на стенку и на повторе, слушая одни и те же песни. Тетя Энн зашла в мою комнату. Возможно, ее пригласили родители, потому что она психолог. «Не хочешь встать?» — спросила она меня. «Выйти на улицу?» «Встретиться с друзьями?» Я молча помотал головой. «Мы все за тебя волнуемся». Я не отреагировал. «Судя по поведению, у тебя депрессивный синдром Уилл». Лишь тогда я поднял на нее глаза. Ну да, мне довольно грустно. Между грустью и депрессией есть большая разница. Твое поведение — это не просто обычная реакция на конец отношений. Прошел уже почти год. Может, дело в чем-то другом? Хочешь поговорить со мной об этом? Ты принимаешь наркотики? Марихуана может вызывать страхи и провоцировать депрессивное состояние. «Нет!» — резко воскликнул я. «Я не могу объяснить, понятно? Просто вся моя жизнь пропала. Осталась большая черная дыра, и я не знаю, как заполнять ее светом и цветом. Я разучился!» Тётя выглядела обеспокоенно. Она вышла из комнаты, а неделю спустя родители повезли меня на прием к её коллеге. С тех пор я раз в неделю ходил к психологу, много месяцев подряд. Я не знаю, действительно ли мне помогли разговоры о чувствах с незнакомым человеком, но очевидно, что с папой я их обсуждать не мог. Я не хотел его разочаровывать. На последнюю сессию родители пришли вместе со мной. «У вашего сына нет депрессии», — сказала психолог. «Скорбить после окончания отношений нормально. Каждый переживает по-своему. Но я обратила внимание, что Уилл проявляет признаки сверхчувствительности». У мамы тут же возникло множество вопросов, а папа хранил ледяное молчание. И я не решался взглянуть ему в глаза. «Да, у мужчин тоже такое бывает», — объяснила психолог. «Это никак не связано с полом. Такие люди сильнее других воспринимают мир, поэтому и к межличностным отношениям они относятся серьезнее и гораздо ярче испытывают весь спектр эмоций». Я всегда предполагал, что чувствую больше, чем другие люди. Нет, не больше, а глубже. Но я всю жизнь себя сдерживал, плакал за закрытыми дверями. Отец всегда говорил, что мне нужно прекращать выделываться. Я должен был радоваться, получив подтверждение от эксперта. Наконец-то я узнал, как назвать то, что со мной происходило. Но я испытал только жгучий стыд. от того, что это услышал отец, потому что эти слова лишь подтвердили то, что он всегда обо мне думал. Дома о разговоре с психологом больше не вспоминали. Моя жизнь продолжилась без лив, без цвета, без радости. В итоге все начало налаживаться лишь благодаря друзьям. Их помощи и времени, которое, как известно, лечит раны. Но я до сих пор не чувствовал исцеления. Голос Шона Мендеса вернул меня в реальность. Песня на радио достигла своей кульминации. Отличное выбрал время, Мендес. Пробормотал я по пути в кабинет Джимми. Мне однозначно предстоял долгий путь, если я хочу сосуществовать в одном городе слив. По дороге из мастерской Джимми радио молчало. Я в полной тишине ехал вдоль моря. Смета на ремонт лежала на пассажирском сиденье. Эмми уехала на своей машине передо мной. Из-за ее дикого стиля вождения я не смог ее догнать. Меня это устраивало. Я ехал медленно, не спешил возвращаться в офис. День был уж слишком хорош. На небе не облачко. Море было ровным, словно зеркало. Лишь вдалеке на волнах сияли солнечные лучи. На морскую гладь то и дело спускались чайки. Подъезжая к Сент-Эндресу, я еще издалека увидел, что на въезде случилась авария. Полицейская машина перегородила проезд. С почтительного расстояния убедившись, что там нет машины сестры, я свернул, чтобы объехать пробку. Я слишком поздно осознал, что эта дорога ведет через улицу бабули Жужу. Лиф рассказывала, что теперь живет там. Риск пересечься увеличивался. Первой реакцией стало желание развернуться, но другого пути в город не было. Нужно поскорее с этим разделаться. Несмотря на нервозное покалывание в желудке, я не стал превышать ограничения скорости. Я неподвижным взглядом смотрел вперед. «Спокойно, ты почти справился», — мысленно сказал я себе. Конец улицы был прямо передо мной, но еще нужно было проехать мимо дома бабули Жужу. Несмотря на попытки отвлечься, я еще издалека увидел желтого жука Лив. Руль чуть не выскользнул из потных ладоней. Ничего страшного, это просто машина. Но, приблизившись, я понял, что Лив сидела внутри. Я уже не смог отвести глаз. увидев, как она яростно швырнула телефон на пассажирское кресло и провела ладонью по щекам. Она что, плачет? Нельзя замедляться. Ни в коем случае не останавливаться. Держись, мужик! Но что, если ей нужна помощь? Что, если ей плохо? И где же этот Бьорн, когда он ей так нужен? С другой стороны у входа стояла ее бабушка. Бабуля Жужу всего в нескольких шагах. Она может утешить Лив. Нога окаменела на педали тормоза. Сердце сжалось. Оно приготовилось к встрече с Лив. И вот было уже слишком поздно. Стопа опустилась. Мой пикап замедлился и остановился возле вавочки. Я дрожащими пальцами вцепился в руль. Лив подняла голову. При виде меня она растерянно вытаращила глаза. Внезапно я почувствовал себя отделенным от собственного тела. Моя душа взмыла вверх и смотрела на улицу со стороны. Она в желтом жуке, я в серебристом пикапе. Мои движения сделались отрывистыми, как у робота. Я нажатием кнопки опустил стекло. Лив склонилась над пассажирским сиденьем, и начала усердно крутить ручку, чтобы опустить свое стекло. Я высунулся из окна, потому что она сидела гораздо ниже меня. «У тебя все в порядке?» Лив вытерла покрасневшие щеки и мокрые глаза. «Да, я...» Она кашлянула. «Все «Э-э...» Было очевидно, что все ровно наоборот, но я не хотел навязываться. Вместе с тем я испытал странное чувство, что не могу ее поддержать. Абсолютно неестественно. Все во мне кричало, что нужно выпрыгнуть из машины, распахнуть дверь и прижать Лив к себе. Защитить от всего мирового зла. Но это больше не моя забота. Лив, я... А... А... Если тебе понадобится помощь... Она взглянула на меня. Ее нижняя губа подрагивала. «Уилл, ты не обязан быть со мной таким милым. Правда. Просто все довольно сложно с тех пор, как я вернулась». Я кивнул, хотя ничего не понял. Сложно? Она имеет в виду свою бабушку? Или Бьерна? Или она расстроилась, что больше сюда не вписывается? Что жизнь продолжилась? Без нее? Все в порядке. Судорожно добавила она, собирая сумку и телефон с пассажирского сиденья. Все хорошо. Ты просто увидел меня в дурацкий момент». Она попыталась поднять стекло. Рука соскользнула. Она громко выругалась. Я едва открыл рот, но она уже вышла из машины, громко хлопнув дверью. Она копошилась ключом в замке Вавочки и говорила, не глядя на меня, «Поезжай дальше, выл Тебе не нужно!» из-за меня беспокоится. Неужели ей неприятно, что я предложил ей помощь? Или что я увидел ее в таком уязвимом состоянии? Или то и другое? Она развернулась и быстрым шагом пошла к дому. Я недоуменно проводил ее взглядом. Какое-то время я еще парил в вышине, смотрел, как за ней захлопнулась дверь дома, разглядывал ее машину со все еще незакрытым стеклом. Я почувствовал укол совести. Растерянность Лив произвела на меня впечатление. Может, мне нужно было сделать больше? Выйти из машины, проводить ее до дома, позвать бабулю Жужу или ее родителей? То, что произошло между нами, уже не повернуть вспять, но я также не смогу забыть, что я раньше к ней испытывал. Как важна она была для меня. «Не будь дураком», — подумал я. «Ты стоишь перед ее домом, как сталкер. Лив ясно дала понять, что ей не нужна помощь». Я аккуратно снял ногу с тормоза. В следующую секунду дом остался позади. Я с облегчением выдохнул и сразу почувствовал себя немного лучше. Но муки совести меня не покидали.